Каждый из нас может подтвердить это целыми десятками примеров. Анастасия Ленишна улыбнулась ещё скромней и ещё ниже потупила голову, показывая вид, будто чувствует её христианской скромности, становится очень неловко. Оно бы, может и было так всучности, если б на губах её не мелькала левчайшая тень улыбки самодовольствия. Актриса Лицодеева говорила свою речь несколько театральным тоном. Она успела уже заранее хорошенько приготовиться к ней и даже сама прорепетировала её дважды перед зеркалом, запершись наедине в своём будуаре, как репетировала бы, наверное, каждую роль своего сценического репертуара.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 священная обязанность женщин добродетельных протянуть погибшему созданию руку помощи и вырвать его из когтей порока ах как хорошо говорит умелительно перешёптывались некоторые из лимонных дам закатывая глаза от восторга красноречиво прошамкал генерал дятякин Книгиня же Анастасия Ленишна ничего не выразила словом, зато при каждой фразе безмолвно поддакивала в такт головою. Да и актриса Лицедеева оказалась просто захлёбывалась в учении сознания собственной добродетели, которое родило в ней такую высокую мысль,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 Конечно, её святость к книге ненависти Линишна не откажется по общему единогласному выбору принять на себя труд представительницы и почётной председательницы нашего нового общества. Лепто в давицы иногда бывает угоднее Богу, чем целые 100 талантов. Наша почтенная хозяйка вместе с почтенным хозяином решились уже безвозмездно пожертвовать своим отдельным надворным флигелем для устройства в нём убежища. Это будет нечто вроде монастыря, где будут помещаться кающиеся женщины.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 искусом и неизменным сроком покаяния, потому что прежде чем думать о жизни земной, телесной, надо подумать и о жизни загробной. Вот, господа, в главнейших чертах мысль этого проекта передаю вам, ее на общее обсуждение. Актриса Лецедеева торжественно замолкла и, опустив глаза, с каким-то покорственным видом нагнуло голову, словно сама она признавала эту голову повинную и отдавала её обществу судить, карать или миловать. В зале царствовало молчание. Только иной сосед с соседом одобрительно перемигивался и шёпотом произносил: "Хорошо, высокая мысль, красноречиво изложенная" или что-нибудь в этом роде. Отец Иренарх от Лукавский приподнялся с кресел э, с видимым намерением в чём-то оппонировать. Все взоры ожидательно вскинулись на него. Госпожа Лицедеева даже вымерила его своими глазами, словно это был её враг, противник на кровавом поединке. В птичьем обществе всем было хорошо известно, что отец Иринарх отличается в спорах большим умением диалектически пользоваться слабыми сторонами противника. Хотя он и был членом этого общества, однако же многие недолюбливали его за такое свойство, и за глаза выражались о нём, что это мол из новых. Но отец Иринарх на сей раз против общих ожиданий не вернул никакой казуистической загвоздки, а только очень резоннно и вполне логично заметил, что зачем же мол непременно выдерживать на искусе аккурат на 24 месяца, если мол исправление последует ранее этого срока, то нет никаких причин понапрасну держать женщину в приюте, лишая тем каких-нибудь новых кандидаток возможности скорейшего исправления. Целый хор голосов восстал против отца и винарха. Какие данные выставляли эти голоса в защиту двухгодичного срока, понять было невозможно. Одной только госпоже Лицидеевой удалось наконец перекричать хор своих защитников и с жаром возразить своему оппоненту, что для спасения души И для снесения прощения на небесах необходим по крайней мере двадцати четырех месячный срок. Княгиня Настасья Линишна безусловно согласилась с ее мнением, и этим согласием был уже положен крайний окончательный предел всякому спору. Переход за рубежон с этой минуты сделался невозможным, так что отцу ри нарху осталось только слегка улыбнуться и безмолвно усесться на прежнее место. Но некоторые из птичьих членов оказались постойче и поупрямее его, спорили кружками в два-три человека о разных частностях проекта и более о некоторых словах, чем о самой мысли. Во всех концах залы поднялся нагрячевый говор, в котором ничего нельзя было разобрать, и только Фомушка с Магридой ни в чём не принимали участия. Последнюю давненько-таки стало клонить к сну, так что сидя в креслах, она частенько клевала носом и чтобы в конец не заснуть, меланхолически вертела палец вокруг пальца. Фомка же просто-напросто хотел жрать. И всё никак не мог уличить удобную минуту, чтобы спросить себе у хозяйки новый стакан чаю с мятком и гривенную сайку с и коркой. Наконец, Савелий Никанорович, усмотрев вероятно, что спором конца не будет, так что в нонешний вечер и ни до каких результатов не добьёшься, кивнул Магичку, чтобы тот призвал общество к порядку. Раздался звонок и началось новое передвижение стульев, сморкание, откашливание и усаживание. Я прошу словом, господа! воскликнул Савелий Никанорович. Я прошу словом. Мы все говорили довольно, мы все люди во тьме ходящие, живем нашей суеверной житейской мудростью и житейскими помыслами. А вот между нами простой, божий человек. При этом он указал на фомушку. Его сердце откровенно перед Господом. Господь любит таких, как он, и открывает им свои веления. И спросим лучше его совета. Что он нам скажет, так тому и быть. Его мудрость не наша. Он и сам может не знает, что он нам скажет, но мудрость вселяется в него свыше. Это предложение необыкновенно понравилось всем и каждому. Ах, да-да, фомушка заговорили лимонные дамы. Он нам скажет. Он ведь вещий человек. Вот, как в Москве тоже Иван Яколыч удивительно говорит: "Так что сначала много и не понимаешь, совсем, кажется, смысла нет, а он есть, и потом гляди, сбудется. Непременно всё сбудется, что он скажет". Да, это так, это лучше всего. Пусть он нам разрешит к Фомушке, к Фомушке, говорили члены, со всех сторон обступая блаженного. Блаженный, разреши нам наши суемудрые шатания, поведай нам своё слово, обратился к нему Савелий Никанорч.